Глава 9. До того, как ехать в комиссариат и писать отчет, Карим решил снова заглянуть в школу. Солнце уже разбросало на крышах рыжие лучи. Сыщик опять подумал, что день обещал быть прекрасным, и от этой банальной мысли ему стало тошно. Войдя в школу, он спросил у директрисы, не учился ли у вас тут в 80 годы мальчик по имени Жюд Итеро? Женщина кокетливо промурлыкала, играя широкими рукавами своего кардигана. «Уже взяли след, инспектор?» «Пожалуйста, ответьте мне». «Ах, да. Нужно проверить в архиве». «Пошли посмотрим. Сейчас же». Директриса снова привела Карима в свой кабинет-оранжерею. «Вы сказали, восьмидесятые годы?» — переспросила она, вводя пальцем по корешкам журналов на полке. «Восемьдесят второй, восемьдесят первый и так далее», — ответил Карим. Внезапно он почувствовал ее замешательство. «Что случилось?» «Как странно. Сегодня утром я не заметила...» «Что именно?» «Журналы. Как раз за восемьдесят первый и восемьдесят второй годы. Они исчезли». Отстранив директрису, Карим стал внимательно разглядывать темные корешки. На каждом значилась дата. Вот 1979, 1980 и, верно, две следующие цифры отсутствовали. «Что записывают в этих журналах?» — спросил Карим, листая один из них. «Фамилии учеников, заметки учителей». «Это как бы дневник школьной жизни». Карим открыл журнал за 1980 год и взглянул на список учеников. «Если ребенку исполнилось в 1980 году 8 лет, в каком он был классе?» «В начальном, втором или даже в первом, среднем?» Карим пробежал глазами список. и «Жудейтеро там не было», — он спросил. «А есть ли в школе другая документация, дающая сведения об учениках 81-го и 82-го годов?» Директриса задумалась. «Нужно посмотреть наверху. Там есть, например, списки детей, питающихся в нашей столовой. Или отчеты о медицинских осмотрах. Это все хранится на чердаке. Пройдемте со мной. Там никто никогда не бывает». Директриса была явно возбуждена этими поисками. Они поднялись наверх, прошли по узкому коридору и остановились у железной двери. И тут женщина застыла в изумлении. — Не может быть! — воскликнула она. — Смотрите, эту дверь тоже взломали. Карим исследовал замок. Дверь была не взломана, а отверта, и притом весьма умела. Полицейский шагнул внутрь. Чердак представлял собой обширную мансарду, освещаемую лишь зарешеченным слуховым оконцем. Металлические стеллажи были забиты связками бумаг и папками. От запаха сухой пыли у Карима запершило в горле. «Где папки за 81 и 82 годы?» — спросил он. Директриса молча подошла к одной из полок и стала рыться в слежавшихся стопках бумаг. Эта операция заняла несколько минут, после чего женщина уверенно объявила. Они тоже исчезли. У Карима пробежал холодок по спине. Школа, кладбище, 1981-1982 годы, мальчик по имени Жют Итеро. Все эти элементы складывались в единое целое. Он продолжал расспросы. «Вы уже работали здесь в восемьдесят первом году?» Женщина состроила кокетливо-укоризненную гримаску. «Ну что вы, инспектор, я в то время была студенткой. Тогда, может быть, старожилы рассказывали вам о каких-нибудь странных происшествиях того времени?» «Нет. Что, собственно, вы имеете в виду?» «Например, смерть одного из учеников». «Нет, нет, таких историй я не слышала. Но я могу узнать, если хотите». «Где?» «Да в образования нашего департамента...» «Не могли бы вы навести еще такие справки? Учился ли в те годы в вашей школе мальчик по имени Жюд Итеро?» Директриса буквально задыхалась от волнения и энтузиазма. «Конечно! Никаких проблем, инспектор! Я непременно...» узнаете поскорее! Я заеду через час!» Карим сбежал было по лестнице, но на полдороге остановился и добавил. «Кстати, еще кое-что для вашей криминальной эрудиции. К полицейским теперь обращаются не инспектор, а офицер, как в Америке». Директриса изумленно смотрела вслед исчезающей тени. Среди полицейских Сарзака Карим меньше всех презирал своего шефа, Крузье. Не потому, что тот был его прямым начальником, просто Кразье прекрасно знал свое дело и нередко демонстрировал интуицию прирожденного сыщика. Анри Кразье, 54-х лет, уроженец Ло и отставной военный, работал в местной полиции уже лет 20. Приплюснутый нос, тщательно прилизанные волосы, суровое непроницаемое лицо. При этом он мог неожиданно проявить доброту и человечность. Кразье жил одиноко, без жены и детей, и нужно было обладать поистине неуемной фантазией, чтобы вообразить его в кругу семьи. Это одиночество сближало его с Каримом, но на том их сходство и кончалось. В остальном шеф был типичным провинциальным полицейским и типичным французом, чем-то вроде гончей, стремящейся превратиться в немецкую овчарку. Карим коротко постучал и вошел. Кабинет, заставленный металлическими шкафчиками и картотеками, насквозь пропах душистым трубочным табаком. Стены были завешаны дурацкими фотоплакатами, восславляющими французскую полицию. При виде этих геройских фигур Кариму снова стало тошно. «Ну, что там за хреновина?» — спросил Кразье, сидевший за письменным столом. «Взлом в школе и осквернение могилы». В обоих случаях работали тихо и очень квалифицированно. Странные дела. Крази я скривился. «А что украли?» «В школе пару старых классных журналов. На кладбище пока неизвестно. Нужно бы получше осмотреть склеп». «Ты думаешь, эти дела связаны между собой?» «Очень похоже. Два взлома в одно и то же воскресенье, в одном и том же городе. Здорово подпортен нам статистику». Розье начал прочищать свою почерневшую трубку. Карим усмехнулся про себя. Шеф косил под знаменитых детективов 50-х годов. «Вероятно, связь есть», — сказал он, понизив голос. «Конечно, надо сначала проверить, но я слушаю». В склепе захоронен мальчик с весьма оригинальным именем — Жюд Итеро. Он умер в 82-м году в возрасте 10 лет. Может, вы об этом слышали? Нет. Продолжай. Ну так вот, украденные классные журналы тоже относятся к 81-му и 82-му годам. И я подумал, вдруг малыш Жюд учился в этой школе в те годы, и у тебя есть доказательства этой гипотезы? Нет. Ты проверял другие школы? Нет еще. Каразье продул трубку, но ну, прям вылитый комиссар Попей. Карим подошел ближе и заговорил как можно вкратчивее. «Разрешите мне заняться этим делом, комиссар. Я нюхом чую, это очень странная история. Тут существует некая связь. Может, это все и ерунда, но я почему-то уверен, что работали настоящие профи. Они что-то искали. Нужно прежде всего связаться с родителями мальчика, а затем как следует пошарить в склепе. Я... «Вы что, не согласны?» Опустив глаза, Кразье усердно набивал табаком жарло трубки. Наконец он пробормотал. «Это дело рук скинов». «Кого?» Кразье поднял глаза. «Я говорю, кладбище — это дело рук бритоголовых». «Каких бритоголовых?» Кразье громко рассмеялся. «Вот видишь...» Тебе еще многое предстоит узнать в наших краях. Эти типы, их десятка три, живут в заброшенном ангаре возле Кейлюса. Там раньше был склад минеральных вод, это километрах двадцати отсюда. Карим задумался, не сводя глаз с кразья. Волосы комиссара ярко блестели на солнце, точно смазанные маслом. «Мне кажется, вы заблуждаетесь». Селье говорил мне, что могила еврейская. «Да ничего подобного. Я просто сказал ему, что жут имя еврейского происхождения, но это ровно ничего не означает. На склепе нет никакой иудейской символики, и вообще евреи предпочитают хоронить покойников среди своих». «Комиссар, этот мальчик умер в возрасте десяти лет. В таких случаях на еврейских могилах всегда имеется символ, гравировка, в общем, нечто объясняющее эту преждевременную кончину. Ну, вроде обрушенной колонны или надлобленного деревца». Но это захоронение явно христианское. Ишь ты, какой ученый! И откуда ты все знаешь? Читал. Но Кразье упрямо повторил. Там орудовали бритоголовые. Но это абсурд. Совершенно нетипично для расистов. Даже обыкновенным вандализмом не пахнет. Воры явно что-то искали. Карим... Прервал его кразье дружеским тоном, в котором, однако, слышалось легкое раздражение. «Я всегда прислушивался к твоим мнениям и советам. Но здесь командую я. Так вот, поверь старому сыскному псу и займись бритоголовыми. Наведайся к ним, и я думаю, тебе это кое-что даст». Карим выпрямился и сглотнул слюну. «Один?» Уж не хочешь ли ты сказать, что боишься кучки бритых сопляков?» Карим не ответил. Кразье обожал устраивать своим подчиненным такие испытания. Конечно, с его стороны это была подлость, но вместе с тем и знак уважения. Молодой араб вцепился в край стола. Ладно, если Кразье угодно поиграть, то и он доведет эту игру до конца. «Комиссар, я предлагаю вам сделку». «Ишь ты». Я съезжу к Бритоголовым, один, потрясу их как следует и представлю вам рапорт сегодня же до тринадцати часов. Но за это вы добудете мне разрешение обыскать склеп на законных основаниях. И еще я хочу потолковать с родителями малыша. Тоже сегодня. А если это все-таки скины? — Это не скины. Каразье раскурил трубку. Табак затрещал, как целый с люцерны. «Ладно, идиот», — сказал он со вздохом. «Значит, после Кейлюса я займусь расследованием. Только если успеешь доложиться мне к тринадцати часам. Но все равно парни из республиканской полиции очень скоро сядут нам на хвост». Молодой сыщик направился к двери. Он уже взялся за ручку, когда комиссар добавил, — Я уверен, бритоголовые будут в восторге от твоего стиля работы. Карим захлопнул за собой дверь под жирный смех старого жандарма.